Глава 45. Камни храма излучают мягкий розоватый свет. Полупрозрачные занавеси колышутся, хоть в воздухе не ощущается ни малейшего движения. Атмосфера безмятежного спокойствия ласкает сердце и наполняет душу умиротворением. Мне нравится приходить сюда не только поэтому. Я приближаюсь к оленно преклонённой девушке и замираю, рассматривая её белоснежные одежды. Шёлковое одеяние жрицы растекается светлой лужицей на полу вокруг стройного тела. Кирина, закрыв глаза, беззвучно шевелит губами. Мне кажется, я знаю, о чём молится подруга. Или о ком? Правая рука лорда Тьмы и старшей страж Теиг уже несколько месяцев добивается аннулирования брака своей возлюбленной и согласия её прямого отца на союз дочери с норзейцем. Суровый воин, поддавшись уговорам девушки, не стал рубить с плеча и действовать силой. Я делаю ещё шаг, и Кирина вздрагивает, оглядывается и смотрит с надеждой. Арелия, ты и к вернулся от князя тьмы. Я улыбаюсь и качаю головой. Подруга подавляет вздох и, приподняв край длинной юбки, поднимается на ноги. Приближается ко мне и с улыбкой, пряча разочарование в глубине голубых глаз, интересуется: Как ты себя чувствуешь? Замечательно. Успокаиваю её и провожу ладонью по своему округлившемуся животику. Никаких признаков нарзийского проклятия не ощущаю. Может, это всё же девочка, любует со мной подруга. Мне приснился мальчик. Опрямо возражаю я и беру Киру за руки. Не волнуйся, я уверена, что мрак не коснётся ни меня, ни моего сына. Я молилась сейчас об этом. Признаются она и порывисто обнимает меня. Жаль, что я не настоящая жрица, и мои молитвы Гетта может и не услышать. Арелия, я так боюсь за тебя. Всё в порядке. Поглаживаю её по спине, понимая, что девушку страшит не только моя беременность, но и собственное будущее. Ты сама видела, что моя сила растёт. Собранного при рое пенью урожая хватит не только, чтобы накормить нашу велью, но ещё и на продажу. Вирк ведёт переговоры с независимыми ремесленниками Айсуга о иссугой непрерывной помощи земледельцам. Если они согласятся работать за часть урожая, то лорд снизит налог. О, в твоей деловой хватке никто не сомневается. Со смехом перебивает меня подруга и отстраняя смотрит взволнованно. Я боюсь не за Вильльерру, а за Гильерику, которая отважилась родить от нарцисса. Всё будет хорошо, утешаю я. Мрак не проявлялся уже полгода. Вирк спокоен не только внешне. Лорд прекрасно владеет собой. Лучше помолись за себя и своё счастье. Провожу кончиком пальца по золотистому свечению на коже Кирины. Оно становится ярче. Да, опускает она глаза и тихо добавляет. Я молю за тебя, потому что не знаю, что именно просить у Гетты для себя. Касается чистого высокого лба. Может, всем будет лучше, если метка проявится здесь? Никелия прекрасно справляется, если ты об этом. Смеюсь я и легонько надавливаю на её подбородок, заглядывая в глаза. В следующем году она обвенчает и вас с Стегом. Я уверена в этом. Если будет на то воля милосердной Гетты. Робко соглашается подруга и оглядывается. А где Мина? Почему она не с тобой? Няня осталась с малышкой Лизи, поясняю я. Им с мужем пришлось срочно уехать в столицу, чтобы пополнить стадо свежей кровью. Вирг не теряет надежды увеличить наши доходы, поставляя князю породистых жеребят. Лорд за короткое время изменил жизнь в трёх вельях, улыбается она. Из него получился замечательный вельер. Похвала её греет мне сердце. Ты видела Лизию? интересуется Кирина. Как она? Намного лучше, отвечаю я, вспоминая румянец на щеках подруги и нежные взгляды её супруга. Она смирилась с неспословным геттой испытанием. И любит малышку Шилию, несмотря на тёмные глаза и волосы, как и её добрый супруг. Наступает звеняще неловкая тишина, и чтобы развеять гнетущие тени прошлого, я перехожу к цели своего визита. Кирина, не могла бы ты написать Лютану, предложи ему стать посредником и поставлять товары кинетических мастеров в столицу Гильеррии? Если всё получится, тогда Вергу будет проще договориться с ремесленниками Айсуга. Она понимающе кивает. Хорошо, я сделаю это. И смотрит пристально. Ты так и не простила брата. Он рискнул своей жизнью выдав заговорщиков. В итоге стал изгоем и среди норзейцев, и среди гилььерийцев. Вздыхаю. Это выбор Лютана. И брат признался в заговоре лишь для того, чтобы сохранить себе жизнь. Не желая обсуждать это, торопливо меняю тему. Если ты станешь представителем, то будешь часто наведываться в столицу. Вирг считает, что товары можно сопроводить личной просьбой. Все равно первую поставку придется привезти в дар князю, но... — Я попрошу аннулировать мой брак, — воодушевляется она. Глаза Кирины блестят от радостного возбуждения, дыхание учащается. Подхватив юбки, девушка бросается к выходу. — Я напишу Лютану немедленно. Я с улыбкой смотрю, как она сбегает по ступенькам и стримглав несётся к небольшому домику, в котором проводит одинокие ночи в ожидании любимого. Все сомнения сметены, и подруга вновь пылает желанием заполучить своё личное счастье. Выхожу из храма и оглядываюсь. Вирк Горцуй на породистом жеребце придерживают за уздечку мою кобылу. Та стоит спокойно, впрочем, как всегда. Лорда долго пришлось убеждать, что прогулки верхом не принесут вреда. Но он всё равно выбрал самую тихую и спокойную лошадь. И с тех пор сопровождает меня, если нянюшка занята ребёнком Лизии. Заметив, что я вышла, муж спрыгивает на землю и подводит лошадей. С крайней осторожностью помогает мне усесться в седло и только потом спрашивает: "Не передумала?" Я прикусываю нижнюю губу и мотаю головой. Я и так долго откладывала этот визит. Пора уже посмотреть отцу в глаза. И для этого нашёлся хороший повод. Мина рассказала, что Мариска выходит замуж. Вильер Луверина обязательно посетит храм, чтобы поздравить дочь кузницы. Там я и хочу поговорить с ним. Слова, отрепетированные многими днями, рассыпаются в памяти, оставляя меня в тревожном состоянии. Возможно, отец и слушать меня не станет. Ни за что не пропущу церемонию в этом году. Поймав взволнованный взгляд мужа, заявляю я: Хочу убедиться, что в храм не заявятся стражи, чтобы потребовать для моего лорда право первой ночи. Ты только мой, слышишь? Как же приятно, когда ты ревнуешь. Смягчается он. Ради этого я готов своим визитом перепугать несколько девиц. Тянется ко мне и легко прикасается своими губами к моим в коротком, но таком сладком поцелуе. Потом ещё раз. И ещё. Всё же я увезу с церемонии одну Гильерийку. Хрипло шепчет он взглядом раздевая меня. И потребую своё право. Не один раз. Угрожаешь? Предвкушающе протягиваю я. Обещаю, серьёзно отвечает он. Тогда нам стоит быстрее закончить с церемонией и приступить к осуществлению права, намекаю я и бью пятками по крупу лошади. Но Верк жестко придерживает кобылу. Не спеши, Вильера. Уголки его губ подрагивают в полуулыбке. У нас впереди целая жизнь. Я киваю и счастливо смотрю в глаза любимого. Мы справимся с любой проблемой, будь то гибель урожая или тяжелый взгляд моего отца. Вместе преодолеем все неспосланные испытания, потому что наша любовь преодолела даже мрак. Потому что проклятие, обернулось благословением для Вельги и для нас.